И потребовал, это уж что было. Да, впрочем, и сопротивление-то некому было оказывать. О пище уж и говорить нечего. Разумеется, какую порцию не потребуй, Бобров не откажет. Он из здоровых мошенников любил кормить досыта, а про больных уж и говорить нечего. Но я помню раз такой случай, что доктор Зеленский для какого-то больного потребовал вина,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 И опять сиди на месте».